Глава 1 Хранилище. Крио часто сюда приходил, когда ему становилось грустно. Да, наверное, это будет звучать банально, но, конечно же, ему их не хватало. Прошло почти три года, как он узнал, что родители не проснутся. Конечно, он понимал, что тяжело было не только ему. Неоднозначно восприняло общество открывшуюся правду. Одни сразу же отключили капсулы от хранилища, чтобы не платить за их содержание. А кто-то с первого дня уже работал над проблемой выхода из Крио -сна. Люди разные, Крио это прекрасно понимал. Поколение сирот не могло быть добрым и ласковым, как домашние дети. Но и не могло быть злым и вымещать раздражение на других. Все ведь оказались в одной лодке. Крио положил руку на толстое стекло одной из двух капсул, где лежали его родители. Она напоминала большой металлический синий саркофаг. Верхнюю треть капсулы занимало окно, через которое можно было увидеть лицо. Спокойное, будто человек просто уснул, оно не выражало никаких эмоций. И от этого каждый раз ему становилось не по себе. Конечно, он всегда задавался вопросами, какие они. Любили они его или просто ушли в сон, потому что не хотели жить в том жестоком мире. Но в очередной раз, не получив ответы, Крио пришел к выводу, что не так уж это и важно. Они были его плотью и кровью. Благодаря им он стоял здесь. Несмотря на трусость боссов партии, страх изначально объявить людям правду, некоторые свои обещания они все же выполнили. Благодаря пособию Крио не остался без дома и денег и сумел быстро встать на ноги. А теперь даже мог оплатить одним траншем содержание капсул на год вперед. Он был талантлив. И вопрос денег уже не стоял для него так остро, как когда-то, но расслабиться возможности тоже не было. Ведь судьба в любой момент могла нанести удар в спину. Это он знал, как никто другой. Ладонь стала совсем холодной, и только тогда Крио убрал руку. Он задумчиво взглянул на ее тыльную сторону и провел по ней кончиками пальцев другой руки. «Как же холодно им было», — подумал он. но ничего Когда-нибудь все изменится, и он сможет рассказать обо всем, что ему пришлось пережить, пока их не было. О своих чувствах и переживаниях. Все, о чем хочет рассказать ребенок родителям, которых так долго не видел. Когда-нибудь. А сейчас ему пора. Нормированные 15 минут посещения закончились, и его ждет ночной город. Крио отступил от капсул матери и отца на несколько шагов и мысленно попрощался с ними. Имплант однозначно идентифицировал это как конец сеанса и отправил данную информацию на контроллер хранилища. Капсулы развернулись и покинули место в зале для посещений, отправляясь в недра хранилища и освобождая место следующим. Крио неспеша направился к выходу. В центре зала, внутри огромной стеклянной колонны, все также стоял один из первых громоздких темно-синих саркофагов. Все знали, кто в нем лежит, хотя с таблички было стерто имя ученого. Айзек Голдфарб. Всем известно, что он был первым. Всегда на виду, Айзек смотрел сквозь толстое стекло. На его лице с широкими, будто вырезанными из камня скулами, навечно застыла эта странная улыбка. Она вызывала диссонанс в купе с его ледяным взглядом, который был свойственен всем людям, прошедшим процедуру заморозки. Крио в очередной раз посмотрел на Айзека и подумал, что скорее это насмешка. Насмешка над всеми, кто сюда приходил. Сам зал был настолько грандиозных размеров, что ежеминутно тысячи людей могли прийти сюда навестить своих близких. Просто на то, чтобы пройти его по диагонали к выходу, могло уйти до 10 минут. Часто Крио невольно становился свидетелем очень грустных сцен. Крики и слезы. Многие еще тяжелее, чем он, переносили боль утраты. Некоторые настолько не сдерживали эмоции, что могли часами колотить в толстое стекло колонны, за которым стоял саркофаг виновника этой трагедии. Таких людей нередко выводили работники медицинской службы, которые всегда дежурили в этом зале. Завершив штатные процедуры идентификации, Крио вышел на парапет-хранилище. Небо было на удивление ясным, и хорошо были видны звезды. Крайне редкое явление для климата, когда почти каждую ночь хлещут ливни. Хотя, безусловно, им еще повезло. Дождь гораздо лучше, чем тайфуны, сметающие все на своем пути, жара, выжигающая любую жизнь, или океан, забирающий сушу. Не все оказались такими счастливчиками. Они, во всяком случае, все еще были живы. Одинокие спутники беззаботно плыли по холодной черни ночного небосклона. После хранилища Крио стало даже немного зябко, и он хорошенько укутался в длинный темно-синий плащ, а потом и вовсе поднял его массивный односторонний ворот. Хранилище расположилось в самой высокой точке города, поэтому ветер тут чувствовался как нигде, как и вечерняя прохлада вдали от разогретой поверхности. Построенное в начале новой эпохи, оно задало самый верхний уровень города, из которого попасть на другие можно было только на специально оборудованных лифтах. Сегодня таких уровней было уже 6 и на каждом находилась своя транспортная сеть. Крио, благополучный, но не самый богатый обитатель города, жил на четвертом, наиболее многочисленном, где жило большинство работяг, подобных ему. Это был настоящий средний класс общества, и тот факт, что более низкий, третий уровень, был менее многочисленным, говорил о власти не самым худшим образом. Чтобы попасть домой самым дешевым и простым способом, нужно было сначала проследовать к лифту и спуститься на свой уровень, а оттуда на такси доехать до жилища. Конечно же, был и иной вариант – заказать такси здесь и спуститься к себе, используя другой лифт. Но на шестом уровне и цены были совсем иные, и Крио, будучи человеком рациональным, предпочитал более дешевый и простой путь. Тем более, что от второго лифта до дома тоже было не близко. Этот же лифт находился прямо рядом с хранилищем, ведь был возведен первым и именно для этого строения. Лифт ходил каждые две минуты, и это был один из крайне небольших интервалов по времени ожидания. В хранилище всегда кто-то ездил, как посетители, так и тысячи сотрудников, которые каждый день по графику сменяли друг друга. Работать тут было не то чтобы престижно, но это хорошо оплачивалось. Наконец лифт приехал, и двери открылись, но с другой стороны. Одна сторона лифта являлась входом на уровень и была снабжена устройствами контроля доступа. Вторая же не обладала таким жестким контролем и как бы говорила, что покинуть уровень может каждый. Главное было зафиксировать сам факт спуска. А заинтересован в этом был прежде всего сам покидающий уровень, так как без пометки спуска на уровень ниже подняться обратно ты уже не мог. Попасть ниже третьего уровня по своей воле не хотел бы ни один законопослушный гражданин города. Самые загрязненные, энерго-неэффективные и неблагоприятные – Они выходили за пределы влияния новой власти. Каждый здесь выживал как мог. Законы неотехнократии здесь не имели никакой силы. Эти уровни принадлежали не самым востребованным в обществе людям, точнее, его отбросам. Первый уровень уже давно назывался дном, и это короткое, но емкое слово четко характеризовало условия здешней жизни. Все отходы с верхних уровней попадали именно на дно. Хотя технологии переработки мусора были передовыми, но тот пласт общества, что тут жил, накладывал более существенный отпечаток на окружение, чем эти факторы прошедших времен. Про первый вообще было мало информации, так как располагался он непосредственно на Земле. Ходили разные слухи о мутациях, сказочных джунглях и прочие бредни, в которые сам Крио не верил, считая это не более чем сказкой для запугивания детей в инкубационных. Более-менее достоверная информация была только о соседнем, втором уровне, куда бежали все криминальные элементы общества. Третий был пограничным и самым неоднозначным. Факт был в том, что безопасность уровней выше четвертого стоила многого. Наконец, створка лифта открылась со стороны входа. Крио оглянулся и увидел, что вокруг него уже столпилось около сотни человек. Толпа с бодрящей уличной прохлады быстро хлынула в лифт. Казалось бы, огромная площадка лифта была почти полностью забита людьми. Если бы поток стал больше 50 человек, то автоматически включилась бы вторая резервная платформа. Прямо при входе всех обдувал теплый воздух. Постояв минуту, лифт плавно поехал на пятый уровень, где вышло всего пару человек, а подсело еще столько же. В основном это были обычные труженики, которые, как и Крио, работали на более высоком уровне, а жили на третьем-четвертом. Это было рационально и разумно. Правда, дорога до дома в таких случаях могла занять немало времени, ведь на весь город подобных лифтов было не так много. На четвертом уровне лифт вновь остановился, и Крио вышел. Турникет быстро считал его идентификатор и подмигнул зеленым огоньком, дав понять, что он может войти на четвертый уровень. Пройдя буквально 50 метров, он разблокировал ближайшие такси, сел и просто сказал «домой». Вербальная команда была лишней, так как его головной имплант был синхронизирован с базой данных таксопарка, и информация была воспринята однозначно с обеих сторон. Почти моментально машина начала движение. Крио повернул голову в сторону бокового окна, в зеркальной поверхности которого увидел отражение своего лица с белоснежной кожей, как и у всех жителей города. Из-под густых черных бровей на него вопросительно глядели два угольно-черных зрачка карьих глаз, Импланты в них были самые новые и едва заметные. Иссиня черные волосы были острижены коротко и не по моде, но немного удлиненная верхняя часть придавала хоть какое-то разнообразие. Ровный высокий лоб, значит, природа не обделила его обладателя интеллектом. Правая бровь была прорежена двумя выбритыми полосами, что как раз было данью текущей моде. Средний мужской нос и крепкие скулы говорили о волевом характере их обладателя, о небольшие морщины в уголках глаз и рта, о добром нраве. Почти симметричный рот и овальный подбородок завершали картину. Двухдневная щетина была обычным делом. Крио слабо улыбнулся своему отражению, и на его щеках появились ямочки. Спустя 30 секунд после посадки в такси Крио услышал музыку. В машине были свои динамики, но у Крио стояли ушные импланты, в которых сразу заиграла любимая радиоволна, настроенная им для поездок в такси. Многие считали радио пережитком прошлого, однако от слова «радио» по сути осталась лишь одна идея. Будучи полностью зависимым от подключения к сети, оно представляло собой просто подборку музыки для тех, кто ленился составить собственную. Ведь даже заядлым меломанам рано или поздно надоедали их плейлисты. На радио же музыка была всегда новая и своя. Крио подумал, что хочет взглянуть на город, и имплант быстро передал его желание в центральную консоль такси. Синхронно начали осветляться, становясь прозрачными, все четыре окна автомобиля, которые во всех такси по умолчанию были зеркальными. Сквозь толстое стекло открывался привычный вид на огни ночного города. Проезжая по эстакадам от одной башни здания к другой, Он задумался, кому вообще могла прийти в голову такая мысль перенести жизнь на верхние уровни города, используя каркасы старых небоскребов. Ведь, как минимум, это было очень дорого. Дороги были, как слои крема между коржами населенных домов и чаще всего прошивали их насквозь. Словно паутины выросли между зданиями, заполонив почти все свободное пространство и создав будто еще один город в горизонтальной плоскости этих каменных джунглей. В большинстве центральных небоскребов были сделаны специальные пидстопы для транспорта, автоматические стековые стоянки и огромные холлы ожидания с фуд-кортами. С них можно было на лифте попасть на нужные этажи, но всегда только в пределах текущего уровня. Летающий же транспорт, как замена обычному, так и остался мечтой фантастов. Только особо богатые люди могли использовать особые летающие дроны-коптеры для перемещения над городом, садясь на специально оборудованные вертолетные площадки верхних уровней. К слову, это был единственный вид такого габаритного транспорта, но доступный далеко не для всех. Большинство же передвигалось на такси либо на личном байке. У Крио тоже был байк, но он теперь редко использовал его как средство передвижения. Порой ему нравилось просто поездить по магистралям города, которые никогда не могли закончиться тупиком, а всегда выводили на новый виток. В этой бесконечной восьмерке Крио находил какую-то странную романтику. Будто в само время, он колесил по этому подобию ленты Мёбиуса, чувствуя, что в этот момент прикасается к чему-то поистине прекрасному и высокому. Музыка и плавный ход такси убаюкали Крио. Он зевнул, и его голова постепенно начала склоняться. Кресло, словно услышав его тайное желание, плавно переместилось в горизонтальное положение. Веки потяжелели, и глаза стали сами собой закрываться. Тьма есть тьма. Хоть последние годы все и бодрствовали исключительно ночью, но против природы пойти было сложно. Сон настиг его мгновенно, и именно сейчас. Крио проснулся от того, что в ушах монотонно звучала фраза «Пожалуйста, освободите транспортное средство». С каждым разом громкость назойливо увеличивалась. Он не заметил, как отключился, поэтому даже не сразу смог понять, где находится. Когда к нему пришло осознание, что он в такси, Крио потянулся, потер глаза рукой и, не спеша открыв дверь, вышел на улицу. Спустя пару секунд пришло уведомление, что с него будут списаны средства за простой такси после прибытия в пункт назначения. «Да уж, спать лучше дома», — подумал он. Стало еще прохладнее. Видимо, было около двух часов ночи. Надо было быстро поесть и глянуть, не упали ли ему в сферу новые заказы. В последнее время их было не так много, что вызывало беспокойство потому что он больше ничего не умел делать, кроме как латать бреши в базах данных крупных компаний. Когда-то это была самая востребованная профессия, но сейчас, с изобретением новых низкоуровневых фаерволов, обойти такую защиту стало почти нереально. Но благо находились компании, которые понимали, что на любое действие существует противодействие, и вопрос, когда найдется умелец, готовый взломать любой фаервол, был только вопросом времени. Весь в мыслях он шел к своим апартаментам, как вдруг все вокруг стало изменяться. Сначала притупились звуки, а потом все вокруг стало меркнуть, будто и без того одинокий свет фонарей кто-то решил высосать из этого мира за одно лишь мгновение. Удаляющаяся перспектива мира была дополнена только отдаленным звуком удара колен об асфальт. А затем и от этого не осталось и следа. Все и